Глава 12. Суббота. Максим готовился к встрече с Аллой и Семёном. Встреча должна состояться на даче Семёна, которая, как и квартира, досталась ему от бабушки. Максим оделся по-колхозному, как истинный дачник. На нём были какие-то шаровары и несуразная до смехоты соломенная шляпа. Весь этот антураж хранился в сундуке на лоджии, и мама всё угрозилась его забрать. Сундук раздражал Максима. И он так хотел от него избавиться, а вот пригодился. Максим прихватил из того же сундука какую-то овоську типа мешка и пошёл на выход. Остановился, вернулся и подошёл к окну. В их скверике сидел на лавке мужик и читал газету. Может, я излишне осторожен, но рисковать не буду, подумал Максим и поднялся на чердак. Прошёл три подъезда, и без толк на Вениинском либо вышел на улицу. На электричке добрался до станции Румянцево, потом на автобусе до Савельево и направился в сторону дачного посёлка Шелаева. По нарисованной Семёном карте он нашёл бабушкин домик, быстро и без навигатора. Мобильники договорились оставить дома. Как без мобильника? Ужас. Раньше говорили: без часов как без рук. А сейчас без мобильника как без рук, без ног и без головы. Бабушкин дамик стоял обособленно от других домов. Небольшой и не маленький, средний, аккуратненький и чистенький. И найти его было несложно. Тем более и время и место, то есть явки и пароли были обговорены заранее. Максим зашёл в дом, где Алла и Семён его уже ждали. Увидев Максима в таком прикиде, они в один голос протяжно поприветствовали его. «Привет!» «Привет, привет!» Радостно отреагировал Максим. «А что вы так смотрите на меня? Чем я вас ошеломил?» «Ну и видон. Если б ты подзадержался на нашем участке, все б вороны разлетелись. Ну а самые любопытные... Ох, поднасрали бы тебе на голову с перепугу!» «А-а-а, вон вы о чем!» Это самое ценное, что у меня есть от деда, храню в сундуке под семью замками, засмеялся Максим и продолжил. Самое интересное не то, в чём я пришёл, а что принёс. А принёс я очень интересную информацию к размышлению. И как бы нам самим не пришлось превратиться в ворон и оконфузиться в штаны, уже серьёзно сказал Максим. Атмосфера в доме начала наэлектризовывать состояние. Алла и Семёнов с нетерпением ждали новости от Максима, и им безудержно хотелось поделиться успехами об адде. Максим начал первый. Рассказал, как его встретили, как дважды пристёк его намерения Артур, но он удачно выкрутился, каким был первый его клиент после спецминимума, и наконец, Гатлер. Предложение Гатлера поразило всех. На такую удачу не рассчитывал никто. Значит, мы не ошиблись. Гатлер связан с пересадками органов, заключил Семён. Выходит, да, подтвердил Максим и обратился к Алье. Алла, а ты что-нибудь слышала или подозревала об этой запрещённой зоне? Нет. Первое время думала, что работаю в клинике президентского статуса. Представляешь моё состояние после нашей больницы? Но ну, ты же сам видел условия. Чистота, комфорт, питание по высшему классу, кофе-брейк, культура общения и обслуживания. О нехватке каких-либо медикаментов и речи не было. Даже спа-салон в дальнем крыле. Устал? Отдохни. Всё как ядовитый цветок. Красивый, глаз не оторвать. А подберёшься к сердцевине – можешь умереть. Грустно закончила Алла и перешла к главному. Ну что, Максим, самое ценное в том, что ты нам поведал, это то, что мы теперь точно знаем, что на верном пути, и наши сомнения, а не дураки ли мы, растворяются. Всё так. Но мне как-то жутковато. Гатлер, какой он страшный, будто не человек, а робот в панцире, а вместо глаз два бура. чёрные, жуткие. Нет, не двое, три. Двумя смотрит, а третьим сканирует. Циклу трёх глаз и да ещё в непробиваемой броне Максим рассказывал, этини бледности периодически наползало на его лицо. А ты представь себя штерлицем, сказал Семён. Штерлиц киношный герой, а я твой друг в настоящем. А потом помолчал и добавил: но уверен, что стану тоже героем хоть какого-то эпизода, и засмеялся. Семён в душе востоваргался Максом, ведь и он понимал тяжесть нагрузки и серьёзные риски, выпавшие на долю его друга. После лирической паузы Максим перешёл к сути. Ладно, это эмоции. А если по делу, главное наша цель получить доказательства по подпольной деятельности Гатлера. Для этого, как минимум, надо иметь хотя бы снимки, и сделать фотоснимки камерой будет невозможно. Возможно, уверенно сказал Семён. Как? Я что её в жопу засуну? Да, как можно спокойнее промурлыкал Сеня, чем погрузил Максима в полубешенство. Что? Да не в твою, и не в жопу, а на шею. кому на шею мне на шею да нет не тебе бадди кусали услышанного взгляд Максима выражал такую опрокинутость и костюм огородного пугала завершал смехотворный облик какой бадди бадди кот переспросил Максим да какой кот в операционной обыкновенный наш бадди «Красивый, с голубыми глазами», – невозмутимо подтвердил Сёма. «Сёма, ты меня удивляешь. Думал, дело серьёзное, а мне тебе впору номер надо организовать в психушке. Она у нас прямо через дорогу, рядышком». «Давай-давай, только номер непременно люкс». «Макс, ну что ты опять? Ты что, не знаешь, чем я занимаюсь?» «Так вот, мы в Шиле-Бадде чип». Операция прошла успешно. Довольный приближением своего триумфального момента, Семён встал и пружинисто заходил по комнате. Боди чипирован. Максим снял сводю соломенную шляпу, сложил губы в ореником и молча стал и медвигать, переваривая услышанное. Аккуратный и чистенький домик бабушки стал превращаться в действующее вулкан с огнедышащей магмой эмоций. И что? Есть результат? наконец спросил Макс. Результат на лицо, воскликнул Семён и продолжил на распев. Ты посмотри в глаза, любовь увидишь в них. Максим покачал головой, помычал и ответил: "Ого, ты так сегодня о любви сказал, что забеременил весь зал". Хо-хо-хо. «И без тебя знаю эту эпиграмму Гафта Никулину. Но давай их оставим в покое и перейдем к Бадди». «К Бадди», – Максим подхихикнул. За все время словесных баталий Алла молчала. Присутствие рядом сидящего Бадди успокаивало ее. Бадди сидел, как маленький тигр, с воинственным видом и человеческим взглядом. Его зрачки стали круглые, и в его глаза было невозможно смотреть. Взгляд бадди изучал неконтролируемое состояние гипноза. Хотелось утонуть в этом притяжении. А бадди в это время думал: Вы даже не представляете, сколько я о вас знаю. И если бы я даже мог говорить, то всё равно бы молчал. Я могу чувствовать, предчувствовать и понимать. Я могу соображать по-своему, инстинктивно, по нашей кошачьей природе. И всегда готов ко внезапной дерзкой атаке. Мы, коты, не отвлекаемся на то, чтобы разложить всё по полочкам. И ещё. Я вижу на головах людей скафандры, а люди их не видят. Скафандры разного цвета. У хороших людей светлые тона. У Аллы, Семёна и Макса светло-голубые, они классные. А у плохих людей тёмные. Вот когда я вижу человека в тёмном скафандре, Сразу гажу ему в ботинок. Только вот Макс не верит мне. Ну ничего. Я ему ещё докажу, в чём наше отличие. У меня есть хвост, а у вас нет. Обрезали, оставили копчик. Значит, вы обрезанные, бесхвостные, шумливые и суетливые, и ваш вестибулярный аппарат требует доработки. Вы не можете управлять своим телом при падении, а мы хвостатые можем. и приземляемся всегда на четыре лапы. Вот. И зрение у нас в шесть раз лучше, чем у вас. Мы можем смотреть на солнце и распознавать объект на расстоянии ста метров. В общем, пока Семен с Максимом подкалывали друг друга, Бадзи так себе поднял самооценку, что к моменту демонстрации эксперимента он убедил себя, что он большой, сильный, и поверил в свою уникальность. «Он может то, что не может человек», Он видит то, что не может видеть человек. Он незаменим. А в это время Семён объяснял Максиму, что делать с пультом, и указал на кнопку. Алла молча наблюдала. Ей было знакомо состояние Максима, и она с нетерпением ждала его реакцию. А уж как ждал Семён, он то сядет, то встанет, то усы подёргивает. А каркас тела Бадди от такого аутотренинга окреп. И как-то даже увеличился в размерах. Он встал на лапы, поднял голову. Хвост торчал как у каска, и шерсть слегка вздыбилась. Может, я не швец и не жнец, но я красавец и всем трендец. Бадди так расхваливал себя, что уверял в свою силу и стойкость. Максим подумал и решил задать неожиданный вопрос. Ты кто? Алый Семён напряглись. Бадди быстро ответил: «Я – тигр!» «Ты кот!» – написал Максим совсем без тени усмешек. «В состоянии затравленности я превращаюсь в тигра!» Максим смотрел на экран вопросительно и не мигая. «Это заготовка?» «Ты чё? Откуда мы могли знать твой вопрос?» Экран опять засветился, и начали появляться слова. «Ты голубой!» Макс взбесился. Что? Да подожди, дочитай, да вступилась Алла. Она ещё не знала, что ответит Бадди, но точно знала, что это не то, на что подумал Максим. Все впялились на экран. Ты голубой скафандр на голове держишь. Господи, что это значит? Это открытие. Бадди видит ауру. Плюхнувшись в кресло, Максим сидел с разъявленным ртом. Его глазами на затылке его вид отражал и поражение, и в недоверии, и радость осуществимого. Молодец, Семён, ты положил меня на лопатки. Горжусь, с восторгом сказал Максим, а потом смеясь, добавил: Ещё чуть-чуть, я бы точно заберил меня. Все засмеялись.